«Мне просить ее вернуться? Никогда! Я этого не сделаю, хотя бы ты лежала на смертном одре!» Последние слова прозвучали в комнате, как трубный глаз. В глазах мамы медленно просыпался страх. «Как хочешь, Джеймс», — сказала она дрожа, — «но прошу тебя, не говори больше этого страшного слова. Я еще не хочу умирать». «Я поправлюсь. Я скоро встану». Ее оптимизм раздражал Броуди. Он не понимал, что тут сказывалась вкоренившаяся за полжизни привычка всегда в его присутствии носить маску веселой бодрости. Не понимал он и того, что желание выздороветь вызывалось настоятельной необходимостью выполнить те бесчисленные жизненные задачи, которые не давали ей покоя. «Доктор не нашел ничего особенного», — продолжала она, — «только простое воспаление. Когда оно пройдет, очень скоро вернутся силы. Это лежание в кровати мне совсем не по душе. У меня столько дел, о которых надо подумать». Ее беспокоил вопрос об уплате долга. «Так, разные пустяки, но о них, кроме меня, некому позаботиться», — добавила она поспешно, словно испугавшись, что он прочтет ее мысли. Броуди угрюмо смотрел на нее. Чем пренебрежительнее она отзывалась о своей болезни, тем больше крепло в нем убеждение, что она не перенесет ее. Чем больше она говорила о будущем, тем более ничтожной казалось ему. Будет ли она так же жалка перед лицом смерти, как была жалка в жизни? Он тщетно придумывал какой-нибудь ответ. Но что он мог сказать обреченной и неподозревающей об этом женщине? Выражение его лица начинало смущать миссис Броуди. Сначала она с благодарностью предположила, что его мирный тон означает кроткую снисходительность по случаю ее болезни. Нечто вроде того чувства, которое побуждало ее ходить по дому на цыпочках в редких случаях, когда он заболевал, и она ухаживала за ним. Но ее поразило что-то странное во взгляде мужа. И она вдруг спросила. «Доктор не говорил тебе ничего насчет меня, Джеймс? Не сказал чего-нибудь такого, что он скрыл от меня, а? Он долго пробыл внизу?» Броуди тупо смотрел на нее. Казалось, мозг его медленно рассеянно воспринимает ее вопрос и не может найти надлежащего ответа. «Скажи мне правду, Джеймс!» — воскликнула она уже с испугом. «Я хочу знать правду. Говори же!» И выражение ее лица, и тон вмиг изменились. Бодрое спокойствие вступило место волнению и тревоги. Броуди пришел сюда, не приняв определенного решения, как держать себя. У него не хватило ни сострадания, ни такта. А в эту минуту и находчивости, чтобы солгать. Он был пойман врасплох, как зазевавшийся зверь в ловушку. Он в замешательстве стоял перед этим хрупким, уже отмеченным смертью существом. И вдруг вспылил. Наплевать мне на то, что он говорит, сказал он грубо, неожиданно для себя самого. Такой субъект способен объявить тебя, умирающий, когда у тебя заболит зуб. Ни черта он не понимает. Я же тебе сказал, что позову Лори. Эти серьезные, необдуманные слова как громом поразили миссис Броуди. Она тотчас поняла, поняла с жуткой уверенностью, что болезнь ее смертельна. Она задрожала, и глаза ее затянулись мутной пленкой страха, как бы отдаленным предвестником тусклой пелены смерти. Значит, он сказал, что я умру. — спросила она дрожащим голосом. Броди посмотрел на нее, взбешенный положением, в которое попал, и разразился сердитыми словами. — Перестанешь ты, наконец, говорить об этом Олухе или нет? Слушая тебя, можно подумать, что он сам Всевышний. Если он не может тебя вылечить, так у Ливенфорде найдутся другие врачи. К чему поднимать из-за этого столько шума?